Глава 5 я т а я Миюки несколько удивилась, увидев у Эрики сердитое выражение лица, когда все пришли к организованному о б е д у в столовой. «Эрика, ты до сих пор думаешь о вчерашнем случае?» До того, как они разделились на станции, Эрика была очень раздражена тем, что, возможно, особый агент разведки USNA засмеялся последним. Хотя она не выразила свое недовольство, ее отношение было очевидным с первого взгляда. Само это уже было невероятно откровенным признанием с её стороны, учитывая её обычные выходки, при которой она за озорной улыбкой скрывала свои чувства. Просто неслыханно, чтобы она на второй день об этом думала. Эрика ответила наполовину, подтвердив и наполовину опровергнув вопрос Миюки. «Это так непросто! Мы ведь могли лишь смотреть, как он уходит!» Словами «смотреть, как он уходит» она обозначила своё разочарование, но, по-видимому, дело было не только в этом. с л а в а того типа меня т р е в о ж и т Не ослабляйте б д и т е л ь н о с т ь даже в школе. Разве это не значит, что кто-то из учеников?» Мики Хика и Ханука не принимали участие в инциденте в прошлом апреле, поэтому они не могли проследить мысль. Но т а ц с о и Миюки сразу же поняли, что имеет в виду Эрика. В то время с а я к а стала невольной пешкой иностранных агентов под видом террористов. Даже сейчас с а я к а не могла этого забыть. «Если такое неприятное дело повторится, вы уж как-нибудь без меня?» т а т у знал а понимал эти чувства, поэтому в попытке позаботиться о настроении Эрики, он сказал слова, которые т у т вразрез с его характером. «Тем не менее, мы не можем их арестовать, если они ещё даже ничего не сделали. Наверное, это и вправду так». Её мрачный тон намекал, что она это не полностью приняла, но, по крайней мере, он успешно отговорил её действовать самостоятельно, подумал т а ц у к с т а т и хотя Эрика в любом случае не была п а е н ь к о й Когда будет упомянуто что-то, относящееся к её близким друзьям, она сменит тему разговора, даже если не будет прямой связи. «Но разве всегда реагировать не наш недостаток? При лобовом штурме это не проблема, но кража а была бы...» «Но м о и волноваться постоянно о ч е м т о таком не можем». т о т с о улыбнулся и покачал головой на беспокойство Лео и Мики Хика. «Раз мы не носим эти данные с нами в терминале, то нет опасности, что у нас физически их украдут. Разве это с самого начала не странно?» беспокоиться о краже или ограблении на территории школы, нет? Ну, просто фотографировать они вполне могут. Но этот вопрос относится не только к конкурсу. Чтобы украсть данные на территории школы, было бы удобнее пойти замене охраняемыми документами. Но мы не так глупы. Может, тогда нас просто дезинформировали? Неужели? Но мы по-прежнему должны опасаться того другого, прямо шпионившего за тобой вчера. Так что будь осторожен. Конечно. Хотя своими словами м е к к и Хико в значительной степени выступил против объяснения т а ц с у э его, похоже, удовлетворил этот ответ. Однако у т а ц с у э было такое чувство, что Эрик а и Лео молчали потому, что хотели сказать что-то ещё, но не могли найти никаких собственных доводов. По сравнению с 52 выборными представителями на турнир девяти школ, в конкурсе диссертации участвовало лишь трое. Разница в масштабе была столь велика, что это событие виделось почти бесполезным. Тем не менее, конкурс диссертации считался важным событием, соперничавшим с самим турниром девяти школ. Одной из причин было то, что это событие было очередным этапом для определения победителя среди девяти школ магии. В особенности для школ, плохо выступивших на турнире девяти школ, желание стереть прошлый позор становилось мощным стимулом. Другой причиной было то, что кроме трех выбранных представителей могли принять участие еще многие ученики. Самой большой разницей между соревнованиями дискуссии и и с с л е д о в а н и й немагических старших школ и национальным школьным к о н к у р с о м д и с с е р т а ц и й было то, что в презентацию была включена прямая демонстрация. Помимо презентации доклада требовалось полностью действующее магическое устройство, чтобы показать буквальное проявление магии. Хотя для презентации требовалась лишь модель, это не просто детская игрушка, которую можно собрать из клея и бумаги. «Устройство должно работать надёжно или, по крайней мере, имитировать реальность» – таков конкурс диссертации для старших школ магии. Конструирование магического устройства и вспомогательных систем, контролирующее программное обеспечение, внешний каркас, необходимые условия и целевое производство, персонал для тестирования и дополнительные тестеры, персонал безопасности – с приближением крайних сроков конкурса технический клуб и клуб искусств тоже присоединятся». Даже клубы, работающие над чисто теоретическими идеями и ученики с превосходными оценками, будут мобилизованы для успеха официального конкурса. Общее число участников для подготовки доклада превзошло число на турнире 9 школ. Так как официальный конкурс будет проводиться в воскресенье через две недели, не только территория школы была заполнена звуками механизмов и а к т и в а ц и и магии, самостоятельное планирование и самообучение тоже увеличилось, чтобы освободить больше времени для конкурса. о с в о б о д и в ш и е с я расписание было быстро заполнено для создания прототипов, устройств расчёта и остальных механизмов. Даже отряды поддержки, сформированные из девушек-добровольцев, загрузившись напитками и закусками, вступили в бой. Чтобы поддержать команды поддержки, клуб исследований роботов предоставил также гуманоидных помощников по дому. ЗН. «А, вот где они!» Ученик, которого искала Эрика, стоял среди шума. «Эй, Тациакон!» Возле Эрики, которая кричала и махала руками влево и вправо, Лео повернулся в другую сторону. Микки Хико решил просто идти в двух метрах от неё, на безопасном расстоянии. Они, наверное, притворились, что не знают её. «Эрика Тян, пожалуйста, не беспокой никого!» Мизуки не была настолько наглой, как Лео, поэтому дёрнула подругу за рукав, зная, что это ничем не поможет. Как и ожидалось, не подействовало. Видя, как Эрика пляшет от радости, Тация прекратил что-то делать руками и криво улыбнулся, будто говоря, что я могу с ней поделать, но здесь, конечно же, были люди, явно недовольные прерыванием эксперимента. «Тиба, тебе, может, следует посмотреть по сторонам?» Как один из охранников на страже, Кирихара был одним из недовольных. х э Саяка, ты тоже смотришь?» Однако ответила Эрика, или точнее заговорила с Саякой, которая стояла возле Кирихары. «Что я могу сказать?» «Эрика...» Голос у Кирихары был слабым, тогда как Саяка криво улыбнулась. Учитывая, что Кирихара не пришёл в ярость, он, должно быть, немного повзрослел. «Не похоже, что ты сюда пришла лишь понаблюдать, Эрика. Что случилось?» Однако Тацию быстро захватил а инициативу, видя, что другой старшеклассник возле Кирихары почти вспылил. «Мизуки позвали на помощь, а я увязалась за ней!» У Эрики на уме всегда были собственные мысли... но это не значит, что она медленно соображает. Заметив предупреждение, она не тратила время с ответом. Вот, значит, почему подумал т а ц с о и переключил взгляд на Мизуки, которая отчаянно извинялась перед сэмпаями из Клуба искусств. «Эрика, сюда!» и, Используя эту возможность, как бы странно это ни звучало, Миюки протянула руку и потянула Эрику в толпу зрителей. Саяка тоже покинула Кирихару и украдкой пошла за ней, Затем прерванная активация магического устройства перезапустилась по сигналу и с о р и «Какой эксперимент они проводят? Она выглядит как гигантская лампочка!» Прозрачный шар 120 мм в диаметром поддерживался четырьмя ножками, создавая впечатление гигантской лампочки. Конечно, в современный век лампочки уже давно вышли из бытового употребления, поэтому Мизуки склонила голову в замешательстве на мнение Эрики. «Это ионный генератор низкой температуры», которые мы будем использовать во время презентации». Миюки, конечно же, знала, что такое лампочка, но она не обратила внимания на шутку Эрики и прямо ответила на её вопрос. «Низкая температура? Разве мы не стремимся к термоядерному синтезу?» м е к и Хико, который также принял подход Лео притвориться, будто они не знают друг друга, услышал неожиданный термин, который заставил его отказаться от притворства. Кстати, Мики Хико до сих пор пользовался формальной речью, когда обращался к Миюки. Эрика, похоже, тоже вспомнила уроки физики, и после некоторой паузы над её головой вырос знак вопроса. «Термоядерный синтез – тип реакции, так что на всём процессе требуется высокая температура. Мои извинения, й о ш и д е к о н мне тоже неизвестны подробности. Пожалуйста, проконсультируйся с а н и с о м для более глубокого объяснения». в в и д е пустой взгляд Мики-хика, Миюки добавила это последнее предложение, заставив его сказать «пожалуйста, не беспокойся». и отчаянно туда-сюда покачать головой, отчего поднялись его волосы. у к р а т к о й взглянув на Микки Хика, Эрика и Саяка тихо что-то прошептали друг другу. Они отчаянно закрыли рты, когда Миюки улыбнулась в их сторону. Она этого не увидела. о л я у глаза с самого начала пылали любопытством, поэтому он тихо уставился на экспериментальное устройство. В середине непроизвольной тишины Исори послал с у з н о й сигнал. Сузнэн начала поставлять псионы большому кат в виде панели управления, которым управлял т а ц с о Кат заработал на значительно высшей силе и скорости, чем повсеместно распространённые обычные небольшие кат, активировались очень сложные последовательности магии. Под высоким давлением водоворот распался на ионы, а отдельные ионы у д а р и л и с ь о стекло, излучая свет. Хотя это был всего лишь простой электрический эффект, вызванный высоким давлением... Они уже добились разделения электронов без обеспечения энергией. К тому же, чтобы позволить электронам отрываться от атомарного притяжения и двигаться к внешнему периметру, нужно было непрерывно поддерживать очень сложное заклинание, чтобы изменить Эйдос. «Так это и впрямь, лампочка!» Грубые слова Эрики, выскользнувшие из её уст, к счастью, были перекрыты выкриками «Превосходно! Первое место обеспечено!» и другими похожими праздничными словами. Остальные были такими же, Миюки тихо улыбалась, будто успех был единственным возможным исходом, тогда как Лео плотно жал два кулака перед грудью. Микки Хика сжала руку и кивнул, а Саяка хлопала, прыгая от радости. Стеклянный контейнер продолжал испускать свет на протяжении д е с я т секунд. К тому времени, как свет погас, волнение тоже утихло. Потому что они завершили лишь самую большую часть, по-прежнему было необходимо собрать вместе много других компонентов. Помощники, собравшиеся для эксперимента, разошлись обратно по местам, но Эрика заметила, что с а я к а смотрит в определённый угол. «Сэ, что случилось?» «То дитя!» Она не ответила, просто пробормотала сама себе. «Эй, что происходит?» «Эй, мибо!» Чтобы догнать вдруг побежавшую с а я к у Эрика и Кирихара тоже начали бежать. Лео был лишь на полушага позади. Широко открытыми глазами от шока, Миюки могла лишь смотреть, как они уходят, пока не заметила у ч н и ц у с двумя хвостиками, за которой гнулась Саяка.